Архиепископ Аверкий Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова За этой окончательной победой над дьяволом последует всеобщее воскресение мертвых и страшный суд. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем». это картина всеобщего суда Божия над человеческим родом. Белизна престола, на котором восседает верховный судья вселенной, означает святость и правду всего судьи, от лица которого, то есть от лица Господа судьи, бежало небо и земля, и не нашлось им места. Этим, Изображаются великие и страшные перевороты во вселенной, которые произойдут перед последним страшным судом. Сравни второе послание Петра, глава 3 стих 10. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразны с делами своими». Разогнутые книги символически обозначают собою всеведение Божие, которому известны все дела людей. Книга жизни только одна, в знак малого количества избранников Божиих, имеющих наследовать спасение. «Раскрытые книги», говорит святой Андрей, «означают» Деяния и совесть каждого. Одна, говорит из них, есть книга жизни, в которой написаны имена святых. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Мысль здесь та, что все люди, без всякого исключения, воскреснут и предстанут на суд Божий. И смерть, и ад... поверженный в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это сказано в том смысле, что прославленные и спасенные люди уже не будут более бояться ни ада, ни смерти, для них смерть и ад перестанут существовать навеки. Под Огненным озером и второй смертью разумеется, вечное осуждение грешников, имена которых не оказались записанными у Господа в книге «Жизни». Стихи с 11 по 15. Глава 21. Открытие нового неба и новой земли, новый Иерусалим. Вслед за тем святому Иоанну была показана духовная красота, и величие нового Иерусалима, то есть царства Христова, имеющего открыться во всей своей славе во второе пришествие Христова после победы над дьяволом. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Здесь говорится не о небытии твари, но о перемене к лучшему – Как свидетельствует апостол: сама тварь освободится от работы истления в свободу славы чад Божиих. Послание Римлинам, глава 8, стих 21. И божественный песнопевец говорит: "Как одежду ты переменишь их, и изменится". Псалом 101, стих 27. Обновление устаревшего означает не изглаждение и уничтожение, но устранение устарелостей и морщин святой андрей кисарийский эта новизна неба и земли будет состоять в преобразовании их огнем и в новизне форм и качеств но не в изменении самой сущности море как непостоянный и волнующийся элемент исчезнет И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Под образом этого нового Иерусалима представляется здесь торжествующая церковь Христова, украшенная как бы невеста Господня, чистотой и добродетелями святых. «Сей город, — говорит святой Андрей, — имеющий краеугольным камнем Христа, — составляется из святых, о которых написано «Подобно камням в венце они воссияют на земле его». И услышал я громкий голос с неба, говорящий все скини Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу в сочее их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Ветхозаветная Скиния была лишь прообразом обитания Бога с человеками, который начинается в будущей вечной блаженной жизни и будет источником блаженства для людей, освобожденных от всех скорбей нынешней земной жизни. И сказал сидящий на престоле Сев, творю все новое» и сказал мне «совершилось», то есть я созидаю новую жизнь, совершенно отличную от прежней, исполнено все, что было обещано. Я есмь, альфа и омега, начало и конец, то есть все, что я обещаю». Есть уже как бы исполненное, ибо перед моими очами будущее настоящее составляет один и тот же нераздельный момент. Я жаждущему дам даром от источника воды живой, то есть благодать святого Духа, образно представляемую в священном писании под образом воды живой. Сравните Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 10 по 14. И глава 7, стихи с 37 по 39. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». То есть все эти блага получит побеждающий в брани против невидимых демонов и соделается сыном Божиим. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев Идолослужители и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серую, — это смерть вторая. Боязливые и не имеющие мужества в борьбе с дьяволом, грешники, преданные страстям и порокам, будут осуждены на вторую смерть, то есть на вечные адские муки. Стихи с первого по восьмой. После сего один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, пришел к Иоанну и сказал: "Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца". Невестой и женой Агнца названа здесь, как видно, это из последующего Церковь Христова. Правильно называет, говорит святой Андрей, невесту женой Агнца, ибо когда Христос был заклан, Как Агнец тогда уневестил ее себе своей кровью, как Адаму во время его сна была создана жена через взятие ребра, так и церковь, составленная излиянием крови из ребр Христовых во время его вольного на кресте почивания сном смерти, сочеталась с уязвленным ради нас. И вознес меня в духе, говорит Дали Иуан, на великую и высокую гору и показал мне великий город святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Невеста Агнца или святая церковь предстала пред духовнымзором святой очевидца в виде прекрасного великого города сходящего с неба Иерусалима. Вся остальная часть главы посвящена подробному описанию этого дивного города. Блистая драгоценными камнями, этот город имел двенадцать ворот с именами двенадцати колен Израилевых и двенадцать оснований с именами двенадцати апостолов. Характерной чертой города указывается то, что светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, видному «Светило церкви, — говорит святой Андрей, — есть Христос, называемый ясписом, как всегда растущий, цветущий, жизноподательный и чистый. Высокая стена окружает город в знак того, что не может войти туда ни один недостойный. Сия же мысль выражается тем, что на двенадцати воротах его содержат стражу ангелы Божии. Ворота носят имена двенадцати колен Израилевых, ибо как на земле сии колена составляли общество избранных людей Божиих, Также их имена усвояются избранникам небесным, Новому Израилю. На двенадцати стенных основаниях написаны имена двенадцати апостолов Агнца, конечно, в знак того, что апостолы – суть основания, на которых утверждена церковь, как основатели веры христианской у всех народов земли. Здесь нельзя не видеть опровержение ложного догмата латинян, будто церковь Христова основана на одном апостоле Петре. Стихи с 9 по 14. Город измеряется ангелом на глазах святого Тайновидца при помощи золотой трости. «Золотая трость», — говорит святой Андрей, — показывает честность измеряющего ангела, которого видел в человеческом образе, а также достаточность измеряемого города, под стеною которого, разумеем, Христа. Город имеет вид правильного четырехугольника, а равномерность высоты, долготы и широты его по 12 тысяч стадий указывает на форму куба, что знаменует твердость его и прочность. Высота стены города – 144 локтя. Все эти цифровые выражения употреблены, надо полагать, для обозначения совершенства, твердости и удивительной симметрии целостного здания Церкви Божьей. Стена города построена из ясписа, символизирующего собою божественную славу, смотри стих одиннадцатый, и всегда цветущую и неувидающую жизнь святых. Сам город был из чистого золота, подобно чистому стеклу, в знак честности и светлости обитателей его. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями, собственно, каждое из двенадцати оснований представляло собой сплошной драгоценный камень. Как замечает святой Андрей, из этих двенадцати дорогих камней восемь были носимы нанорамники древнего первосвященника, а четыре иные, чтобы показать согласие Нового Завета с Ветхим и преимущества просиявших в нем. И верно, ибо означаемые драгоценными камнями апостолы украсились всякой добродетелью. По толкованию святого Андрея, значение этих двенадцати камней таково. Основание первое, яспис, камень зеленоватого цвета, означает верховного апостола Петра, носившего в теле мертвость Христову и показавшего цветущую и неувидаемую любовь к нему. Второе, сапфир, из которого бывает и лазурь, обозначает блаженного Павла, восхищенного даже до третьего неба. Третье – Халкидон, видимо, то же, что и Анфракс, который был в первосвященническом наравнике, означает блаженного Андрея, апостола, подобно углю, возжженного духом. Четвертое – Смарагд. Имеющий зеленый цвет, питающийся елеем и от него получающий блеск и красоту, означает святого евангелиста Иоанна, божественным елеем, умягчающего происходящее в нас от грехов сожаления и уныния и драгоценным даром богословия, дарующего нам никогда не ослабевающую веру. Пятое. Сардоникс. Камень, имеющий цвет блестящего человеческого ногтя, означает Иакова, прежде других претерпевшего за Христа телесного умерщвления. Шестое. Сердолик, оранжевый по цвету и блестящий камень этот, целебный при опухолях и язвах от железа, обозначает красоту добродетели блаженного Филиппа, просвещаемую огнем Божественного Духа и врачующей душевной язвы прельщенных. Седьмое. Хризалит, блестящий подобно золоту, обозначает, быть может, Варфоломея, блистающего многоценными добродетелями и божественной проповедью. Восьмое – Вирилл, имеющий цвет моря и воздуха, обозначает Фому, совершившего дальние путешествия для спасения индийцев. Девятое – Тапас, черный камень, источающий, как говорят, Млекообразный сок, целебный для страждущих глазными болезнями, обозначает блаженного Матфея, который врачует Евангелием слепых сердцем и напояет млеком новорожденных в вере. Десятое. Хризопраз, превосходящий по блеску самое золото, обозначает блаженного Фадея, который Авгорю, царю Эдесскому, благовестил, означаемое золотом Царство Христово, и мертвость в нем, знаменуемую прасом. Одиннадцатое, гиацинт, лазоревый или небовидный камень, правдоподобно обозначает Симона, как ревнителя христовых дарований, имеющего небесное мудрование. Двенадцатое, аметист, багряный по цвету камень, обозначает Матфия, удостоившегося божественного огня, при разделении языков и на пламенные влечения благоугождать избравшему, заменившего место отпадшего. Стихи с 15 по 20. Двенадцать ворот города были устроены из двенадцати цельных жемчужин. Двенадцать ворот, говорит святой Андрей, очевидна суть двенадцать учеников христовых, через которых мы узнали дверь и путь жизни. Они же и двенадцать бисеров, как получившие просвещение и блеск от единственного многоценного бисера Христа. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Все эти подробности выражают одну и ту же мысль, что в небесной церкви Божьей «Все свято, чисто, прекрасно и устойчиво, все величественно, духовно и драгоценно». Стих 21. Дальше описывается внутренний быт обитателя этого чудесного небесного города. Во-первых, в нем нет никакого видимого храма, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. Господу Богу Будет воздаваемо там непосредственное поклонение, а потому не будет нужды ни в материальном храме, ни в каких-либо обрядах и священно-действиях. Во-вторых, этот небесный город не будет нуждаться ни в каком освещении ибо слава Божия осветила его и светильник его Агнец, где мысленное солнце правды, там нет нужды в чувственном, святой Андрей. В-третьих, население этого небесного града будет самое разнообразное и смешанное, ибо все, увенчавшиеся победой над страстями, принесут в него славу и честь добрых деяний, святый Андрей. В-четвертых, ворота небесного града не будут запираться днем, а ночи там не будет. Сравни Исаия, глава. 60 стих 11. Это значит, что церкви небесной не будет угрожать никакая опасность от нападений каких-либо врагов. Общий внутренний признак, отличающий эту небесную церковь от земной, тот, что в то время, как в земной церкви добро уживается со злом и плевело растут вместе с пшеницей, В небесной церкви соберется из всех народов земли одно только доброе, чистое и святое. Все же злое, скверное и нечистое, накопившееся за время мировой истории, отсюда будет выделено и слито, как бы в один смрадный водоем, нечистота которого никак не коснется этого дивного обиталища одних лишь блаженных существ. Стихи из 22 по 27. Стихи 22 по 27. Глава 22. Заключительные черты образа Нового Иерусалима. Удостоверение истинности всего сказанного, завещание соблюдать заповеди Божии и ожидать Второго пришествия Христова, которое будет скоро. Непрерывность блаженства членов Небесной Церкви изображается в ряде символов. Первый символ – Это светлая, как кристалл, чистая река воды жизни. Эта река, непрерывно истекающая от престола Бога и Агнца, символически изображает благодать животворящего Духа, которая наполняет стогны святого города, то есть все множество его обитателей, увеличившиеся по псалмопевцу паче песка. Псалом 138, стих 18. Это благодать и милость Божия, которые неистощимо будут изливаться всегда на жителей небесного города, наполняя сердца их неизреченным блаженством. Сравните Исаия, глава 35, стихи с 9 по 10. Второй символ – это древо жизни, по подобию того, которое было некогда в земном раю до грехопадения прародителей. Древо жизни в небесном Иерусалиме будет обладать особенными превосходнейшими качествами. Оно двенадцать раз в году будет произращать плоды, и листья его будут служить для исцеления народов. Святой Андрей считает, что древо жизни знаменует Христа, в духе и о Духе Святом, ибо в нём дух и он поклоняем в духе, и есть податель духа. Через него же и двенадцать плодов апостольского лика дарует нам неоскудевающий плод богоразумию. Листья древа жизни, то есть Христа, означают тончайшие, превысшие и пресветлые разумения божественных судеб, а плоды его – совершеннейшие знания, открываемые в будущем веке. Эти листья будут в исцелении, то есть очищении неведения народов, низших других в совершении добродетелей. Потому что иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. И многие обители у Отца, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2, для того, чтобы по характеру дел – Одного удостоит меньший, а другого – больше светлости. И ничего уже не будет проклятого. Всякое проклятие навсегда будет снято с обитателей этого небесного града. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрит лице его, и имя его будет на челах их. Сподобившиеся стать обитателями этого города – узрет Бога лицом к лицу, не в гаданиях, но, как свидетельствует великий Дионисий, в том самом виде, в коем был зрим святыми апостолами на горе Святой. Вместо золотой дщицы, которую носил древний первосвященник, исход, глава 28, стих 36, будут иметь начертания имени Божия, и не на челах только, но и в сердцах. то есть твердую, непреложную и дерзновенную любовь к Нему. Ибо начертание на челе означает украшение, дерзновение. Святой Андрей. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать вовеки веков». Всеми этими чертами – указывается на непрерывное и самое полное общение членов Небесной Церкви с Своим Владыкою, соединенные даже с лицезрением Его. Это и будет для них источником неиссякаемого блаженства. Сравните Иезекииль, глава 47, стих 12. В заключительных стихах Апокалипсиса, стихи с 6 по 21, святой апостол Иоанн, удостоверяет истинность и верность всего сказанного и говорит о близости исполнения всего, что было ему показано, а также и о близости второго пришествия Христова и с Ним возмездие для каждого по делам Его. «Се гряду скоро». Эти слова по объяснению святого Андрея показывают или кратковременность настоящей жизни в сравнении с будущей, или же внезапность и быстроту кончины каждого, так как представление отсюда для каждого составляет конец. А по елику не знает, в кий час приходит тать, то заповедано нам бодрствовать и иметь чресла предпоясанными и светильники горящими. Евангелие от Луки, глава 12, стих 35. Надо помнить, что для Бога нашего нет времени – что один день пред Ним, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Он грядет скоро, потому что грядет неукоснительно. Ничто не остановит его пришествие, как ничто не остановит и не разрушит его непреложных определений и обетований. Человек считает дни, месяцы и годы, а Господь исчисляет не не время. но правды и неправды человеческие и мерою избранных своих определяет меру приближения того великого и просвещенного дня, когда времени больше не будет, а начнется не вечерний день царствия его. дух и невеста то есть церковь христова призывают всех прийти почерпнуть воду жизни даром что восподобится стать гражданами Небесного Иерусалима. Заканчивает святой Иоанн апокалипсис ублажением исполняющих заповеди Божии и строгим предупреждением не искажать слово пророчества под угрозой наложения язв, написанных в книге сей. В заключение святой Иоанн выражает пожелание скорого пришествия Христову в словах «Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!» и преподает обычное апостольское благословение, из чего видно, что апокалипсис первоначально предназначался в виде послания малазийским церквам. Смотри главу 1 стих 11. Содержание апокалипсиса ясно показывает, что он имеет историческое основание и великое значение для церкви всех времен. Он представляет собой естественное завершение канона священных книг, и изображая будущее и последние судьбы церкви и мира, как бы непосредственно поставляет нас перед лицом грядущего судьи.